Глава тридцать пятая. Скоро у меня как ни странно пускают. Ну как? Я говорю, что я Алеркин брат. Но ну, и то, что мы все-таки едем в клинику дяди Коршуна, тоже роль играет. Я Товия Сергеевич, да просто дядю Товия. Отлично знаю. Он, можно сказать, наш семейный доктор. Занимался Анфисой, когда все это произошло с ней, и маму тоже помогал вывести из депрессии. Да и мне пару раз справлял и кости, и мозги. Он отличный доктор, да и вообще человек, настоящий человек. Думаю об этом, глядя на бледную мышку, лежащую на кушетке. И как-то вдруг приходит осознание: я взрослый, вырос, да. Смешно, еще пару месяцев назад казалось, детство в одном месте играет. Все лишь бы пошалей, подурачиться, все несерьезно. Так шалость удалась. И вот, вот я везу любимую девушку в машине скорой помощи. и размышляю о том, кто настоящий человек, а кто нет. Настоящий ли я? Интересно. Мне кажется, я пока еще только заготовка, болванка, которую только-только начинает обрабатывать мастер. А мастер отличный, жизнь. А мне вот в эту минуту дико хочется стать реально настоящим, чтобы вот эта девочка, чью руку я сжимаю, могла гордиться, чтобы ей не приходилось за меня бледнеть. Коршуна объяснил в двух словах, что произошло. Я толком не понял, потому что в башке бомбило. Что Лерке плохо, что она что совсем висит на волоске, на ниточке. Что там случилось, я потом выясню. И кому-то мало не покажется. Рома. Да мы ж передай, чтобы говорить с трудом, голоса нет совсем, хрипит. Маме не звонили. Пожа. Вот так. Сами на косячь, это потом бояться мамки сказать. Это фельдшер говорит устало. меня сначала шкварит, тащит и грызнутся. Но кому от этого будет легче? Зачем вы так? Вы же не знаете ничего. Она Лера не косячила её. Над ней просто решили поиздеваться. А мать её уехала к отцу. Правильно, что она не хочет её волновать. Всё равно придётся сообщить мало ли что. Нужны взрослые родственники, а не братья, к тому же не родные. Я позвоню сам. Пишу сообщение классной, прошу её не тревожить мать Леры. Ещё надо Варьку Семёну предупредить. Её мамаша вечно лезет не в своё дело. Ром, мышка шепчет тихо-тихо, ты обиделся, да? Ты поэтому уехал? Тише, малыш, молчи. Тебе, наверное, нельзя разговаривать. Я не хотела тебе говорить, что заболела. Боялась, что ты, что ты меня дома оставишь. Что? Заболела когда? Ничего не понимаю. Меня трясёт от страха за неё. Я пытаюсь себя убедить, что от простуды не умирают. Нет, не может с ней ничего страшного случиться. Просто не может. Я, я ведь не смогу тогда, не смогу. У меня температура была и горло. Я боялась тебя заразить. Про прости. Мышка, ты, ты что? Наклоняюсь к её ладошке, прижимаюсь лбом виском губами. Чёрт, чёрт! Я думала, она меня отталкивает, но воображал себе, она просто боялась, что я пойму, что она заболела, заразить боялась. Дурёха моя, малышка моя, Лерка, я люблю тебя, слышишь? Люблю. Всегда буду рядом. Никогда не бойся мне говорить правду, ладно? Молодёжь разлепляетесь, приехали. Документов у девчонки, конечно, никаких. Если надо, я всё привезу. Да не надо, наверное, рассу в платную по знакомству. Тут только деньги надо. Дальше всё происходит стремительно, и в то же время снова, как слову мо, как тогда, когда я Лерку из-под быхи отца Да Винчи вытащил. Леру перекладывают на катальку, везут, что-то оформляют, задают вопросы, я в коматозе каком-то. Суета, суета, суета, моита. Забирает тебя у меня темнота, пустота, я один без тебя не живу. Я молю, будь со мной, я одну тебя навсегда. Коршун и Селена ехали за нами. Странно видеть их вместе. Девчонка дрожит, руками себя обнимает. Коршун набрасывает на неё свою куртку. Она пытается освободиться, а он внезапно обнимает её, прижимая спиной к своей груди. Чёрт. Ухмыляюсь. Да, ну и дела. Выходит огромный Товей, как всегда громогласный. Племяш, рассказывай, куда опять попал? Не я попал. Добрый вечер, Товей Сергеевич, это он добрый. Удивиться ваши подозрения на пневмонию? Щепкин Онколокатес её. Помню, у него дочка была с таким редким именем, Калерия. Две было дочки. Да, две. Старшая умерла. Говорю то, что Лера сама редко кому-то рассказывала. То её можно. Родители в Израиле, да? Оба. Мать на днях уехала, а Лера просила им не сообщать. Не сообщать нельзя? Ну ты не бойся, я позвоню сам. Успокою, нормально всё будет. Организм молодой, крепкий, несмотря на то, что тощее вы все к окоченёсы. Смеётся. Интересно, почему он чулсы, а не селедки? Одевайтесь теплее, дети. Это он говорит, глядя на Куршиной и Селену. Вам еще рожать, а то потом сидите тут крокодилы вы слезы пускаете. Дядя Товин, ну я рожать не собираюсь. Ну конечно, Селена не может смолчать. Да я надеюсь, что нет. Сначала школу закончи. И желательно институт, потом можно. Да матери передай, что насчет реабилитации Глеба я договорился. Так, стоп. Тови знает семью Селены? Интересное кино. Вижу, как у Коршунов сжимаются челюсти. Но он молчит. Почему-то только сильнее сжимает девчонку, которая дергает плечами. Пусти. Тихо не ариты в больнице. Тови Сергеевич, а можно мне остаться с Лерой? Нельзя, разумеется. Но утро можешь навестить, я распоряжусь. Пожалуйста, я. Мне надо сейчас ее увидеть. Надо. А доктору надо ей процедуры сделать и капельницу поставить. Пожалуйста. Рял для меня сейчас вопрос жизни и смерти. Мне надо, надо увидеть, взять за руку, почувствовать, чтобы верить в то, что она живая, что она есть. Но она мне не приснилась. Ждите тут. Тови уходит, я сажусь в кресло, стоящее в холле, закрываю лицо руками. Чёрт, если бы я не сбрыкнул, если б я пошёл за ней, если бы я И тут только на меня обрушивается внезапно, словно тысячи тонн пепла вулканического на Помпею. Лерка не сама закрылась в туалете, ее заперли, заперли, отобрали сумку. Заранее приготовились, потому что эти двери в школах обычно не закрываются за ботом молодом поколении. Значит, заранее продумали весь этот глум. Сжимаю кулаки. Вижу морду, которую разобью, крушить буду с сука до кровавых соплей вмесиво фарш. Тор. Те только это, смотри. Пусть там взрослые разбираются, руководство школы, родители, сам не лезь. Себе жизнь не испортишь. Да и Лерки слышишь? Слышу. Поднимаю глаза на Куршина, поднимаю, что взгляд у меня сейчас не самый ласковый. Ты бы смог? Что? Если бы её вот так киваю на Селену, какие-то уроды, ты бы стоял в стороне, а ничего, что он сам был уродом, который меня присавал. И вообще, мне ехать надо. Меня ждут дома. Мать и братья. А отец не ждёт? У меня нет отца, ты сам знаешь, говорит, словно выплёвывает в стаса какую-то свою боль. "Пусти. Подожди, со мной поедешь, отвезу. Я на такси". Она пытается вырваться, но Коршун держит крепко, потом уводит её подальше поговорить, а я остаюсь. Не лезть, значит. Не лезть. Не трогать. Ладно, не трону. Может быть. И вообще есть иные способы раскорваться.